Обойтись без союза с бродячим гладиатором было никак невозможно, иначе Фуриям настал бы конец. Если уж совсем на чистоту, Совет Фурии радовался и одновременно удивлялся, что гладиатор вообще соизволил вступить с ними в переговоры. Переговоры эти приняли неожиданный оборот, но их итогом стало подписание соглашения. По этому соглашению за городской чертой Фурии на равнине между реками Сиборис и Кратис Защищенный с одной стороны горами, а с другой морем, армия рабов разобьет постоянный лагерь и заложит поселение под названием «Город Солнца». Корпорация «Фурий» уступит фракийскому князю все поля и пастбища в этом районе, а также возьмет на себя снабжение армии рабов, пока она не начнет кормиться со своих земель. Солдат Спартака, со своей стороны после церемонии вступления армии в город, которая будет чисто символической, перестанут ему угрожать и досаждать, и Спартак с момента создания союза прекратит подстрекать рабов Фурии к неповиновению. Посланцы Спартака встретили последние условия в штыки, но в конце концов уступили. «Они появятся с минуты на минуту», — сказал зеленщик Тиндер Гегиону, стоявшему с ним плечо к плечу в толпе. Ожидание длилось уже дольше часа. Праздничная толпа запрудила широкую улицу, ведущую к агоре. Белые фасады домов были украшены гирляндами и ветками. Солнце жгло немилосердно. Над плоскими крышами растекался полуденный морской запах, то рыбный, то с гнильцой. Граждане Фурии ждали, перешептывались, толкались и обильно потели. Наконец, когда солнце ударило всем в макушке, настал решающий момент. «Идут!» — закричал маленький сын Гегиона. «Идут!» И действительно, на дальнем конце улицы поднялась густая пыль. Толпа загалдела, застонала, задвигалась, подалась вперед. Люди, следившие за порядками, выпрямили передние шеренги. «Сколько их?» — спросил зеленщик Тиндер, вытягивая шею. «Сто тысяч!» — крикнул хорошо информированный мальчуган. «Сто тысяч разбойников! То-то будет переполох!» «Такая арава здесь не пройдет!» — рассудил Тиндер. Такую ораву наш город не вместит. В торжественном прохождении будут участвовать только парадные когорты, объяснил сосед слева. А Остальным придется остаться за чертой города. Так сказано в соглашении. Соглашение, пробурчал Тиндер. Думаешь, они будут его придерживаться? Туча пыли приближалась. Граждане фурии привстали на цыпочки. Большинство было в белом, на женщинах легкие воздушные одеяния. Важные служители порядка сновали взад-вперед, заталкивая особенно нетерпеливых назад в толпу. Первым из густой пыли показался передовой отряд рабской армии. Две шеренги по десять коренастых толстошеих мужчин в тяжелых сапогах, поднимавшие пыль и сами же ее глотавшие. Они смотрели прямо перед собой, фурии их не интересовали. Они несли фасции и разорванные стальные цепи вместо традиционных боевых топоров. Из толпы раздались недружные приветственные выкрики, но большинство хранило молчание. Горожане были разочарованы невеселым, совсем не праздничным зрелищем. Сразу за марширующими силачами шел белый конь, на котором восседал сам фракийский князь в звериной шкуре. Рядом с ним ехал толстяк с унылым лицом и отвислыми усами. Казалось, под ним обозный мул, а не боевой конь. Перед обоями несли пурпурное полотнище. Граждане знали, что им полагается делать. Они закричали, замахали руками, захлопали рукавами. Император приветствовал их в ответ, подняв руку. Его конь пошел иноходью. Но сам император не улыбался, в глазах не было дружелюбия. Тем не менее горожанам он понравился, хоть и не сразил их на повал. Усатый толстяк вызвал гораздо меньше симпатии. Он даже не соизволил приветствовать толпу, а знай себе трусил вперед с ничего не выражающим взглядом. Толпа на его стороне улицы отпрянула, пропуская его. Его физиономия запечатлелась в памяти людей гораздо четче, чем лицо императора. Пройдут годы, а они еще будут его вспоминать. Спартака они будут называть князем, императором, вторым Ганнибалом. Однако его внешность запомнилась им плохо, Многие даже сомневались потом, что он действительно проехал мимо них на белом скакуне. Шествие к рыночной площади ускорилось, словно марширующие торопились побыстрее закончить прохождение. Всеобщее воликование не вышло. За вождями шагала пехота, поднимая пыль и глупо моргая. Какими же сильными воинами должны быть эти истуканы с перепачканными лицами, если сумели дать отпор всемогущим римлянам? Перед их колонной несли невиданные грозные символы — грубые деревянные кресты. Люди с крестами едва не падали под своими ношами, из последних сил прижимая их к себе. Сломанные кандалы и разорванные цепи издавали зловещий звон. Впереди отряда из отъявленных бандитов шел ребой детина, несший в руках гигантскую мурену, в челюстях которой красовалась человеческая голова из тряпок. Сын Гегиона привстал на цыпочки и спросил пронзительным детским голоском. «Что это, папа? Рыба, пожирающая людей?» Гегион улыбнулся улыбкой дитя или блаженного старца, но зеленщик поспешил закрыть ладонью детский рот. «Тихо, тихо! Не задавай вопросов! Не зли, солдат!» Толпа постепенно стихала. Горожанам расхотелось приветственно кричать и махать руками, лица их посерьезнели. Испуганный мальчишка проглотил язык. Теперь улицу оглашал только тяжелый солдатский топот. Пыль покрывала все лица, застилала все глаза. Теперь по улице двигалась кавалерия, всадники на низкорослых луканских лошадках. Ни один сын Гегиона, знавший по игре в солдатики, как должны выглядеть регулярные профессиональные войска, изумлялся увиденному. Даже миролюбивые граждане испытывали потрясение. «Нет, ужас!» убедившись, что заключили союз с Дикой Ордой, а не с серьезной армией. Ни всадники тяжелой кавалерии, ни их скакуны не были защищены серьезными доспехами. Нельзя же счесть таковыми жалкие щитки на пеньковых веревках, болтавшиеся кое-у кого на руках и на икрах. Почти все копья этой армии были деревянными, щиты представляли собою камышовые каркасы, обтянутые шкурами. Большинство было вооружено не мечами, а всего лишь косами, вилами и топорами. Хуже того, у них не было ни формы, ни сверкающих шлемов. Одни вообще с непокрытыми головами, другие щеголяли в черных войлочных шляпах, выгоревших и таких потрепанных, что поля закрывали бородатые лица. Почти все рубахи были усеяны дырами, а добрая половина вообще бесстыдно поблескивала голыми торсами, чуть прикрытыми снизу кушаками, а сверху косматыми бородами. По толпе прокатился стон. Многие мужчины фурии отвернулись, чтобы не видеть этого срама. Женщины же вздыхали и сверкали глазами, одна даже упала от избытка чувств в обморок и была унесена в тень. Дальше шли, поднимая пыль, отряды, сколоченные по национальному признаку. Суровые галлы и германцы с длинными усами. Высокие фракийцы с ясными взорами и пружинистой походкой. Варвары из Нумидии и Азии с темной сухой кожей. Чернокожие люди с серьгами в ушах, толстыми губами и белоснежными зубами. «Ну и ну!» — шепотом сказал зеленщик на ухо Гегиону. «А по-моему, это приятное разнообразие», — возразил улыбчивый Гегион и наклонился к своему мальчишке. «Тебе нравится? Правда, очень живописно?» — Да, — кивнул мальчик, — как в цирке. — Тихо, — зеленщик поморщился, — разве можно такое говорить? Улицу окутала очередная туча густой пыли. Это ехали запряженные волами повозки с больными и ранеными, лежавшими навзничь на грязных подстилках. Одни спокойно смотрели в небо, другие стонали от боли, некоторые высовывали языки и корчили мерзкие рожи. По их лицам и глазам ползали мухи. Маленький сын Гигиона не выдержал отвратительного зрелища и разревелся. «Зачем они все это нам показывают?» – прошипел зеленщик. «Это что, тоже их парадные части?» «Нет», – покачал головой Гигион с неизменной своей улыбкой. «Зато какое необычное вступление в город!» Не все повозки производили такое ужасное впечатление. Три выглядели издали аккуратнее других. Но оказалось, что на каждой лежит по трупу на котором пируют несчетные мухи. Уголов трупов, издающих невыносимое зловоние, громыхали разорванные цепи. Повозки с трупами замыкали процессию. Толпа немного поредела, но большая часть сгрудившихся горожан не смела расходиться. Люди приросли к месту от страха. Представление окончилось, а они еще оставались на улице, сплоченные ужасом. Глава третья. Новый порядок. Жители Фурии успокоились, солдаты рабской армии не приближались к городским стенам. На равнине, в междуречье Гратиса и Сибориса, они строили свой лагерь, город Солнца. Вступила в свои права весна. От земли тянуло головокружительными запахами, с моря дули сильные мартовские ветры. Рабы с топорами вырубали в горах лес, свозили его вниз на телегах, запряженных белыми буйволами. И строили первые зерновые склады и общие трапезные нового города. Кельты копали плотную глину на берегах Кратиса, лепили кирпичи и высушивали их на солнце. Все кельты желали жить в кирпичных домах. Фракийцы кроили шатры из черных козьих шкур, вшивали в них ребра из веток, устилали полы мягкими коврами, чтобы в шатрах можно было вести тихие задушевные беседы с гостями. луканцы и сомниты Мешали торф с навозом и камнями и строили из этой смеси конические хижины, полы которых посыпали соломой и мекиной, так что в жилищах этих пахло скотным двором. Чернокожие люди строили хижины из хвороста, игрушечные на вид, но выдерживающие и дожди, и ураганы. Солнце сияло, от земли шел пар, на полях появлялись всходы. Город поднимался стремительно, как росток, тянущийся к солнцу из почвы, напитанный плодородной гнилью и пузырящихся соков. Строителей было семьдесят тысяч – клейменных, обойденных судьбой, рассеянных прежде по земле. И вот теперь они создавали свой собственный город. Они громоздили стены из древесных стволов, таскали каменные блоки, лупили молотками, орудовали пилами. Городу суждено было вырасти прекрасным – райским прибежищем отверженных, домом для бездомных, приютом для калечных. Каждый сам строил свой дом. Город начинал походить на город. Все племена – кельты, фракийцы, сирийцы, африканцы – получали землю и могли строить, как им вздумается. Однако основной план был строг, основывался на римских правилах организации военных лагерей с прямыми стенами и прямыми параллельными улицами. Внешние укрепления и ров образовывали правильный квадрат на равнине между Кратисом и Сиборисом у подножия Голубых гор, Отвесных и Зазубренных. Суровый и вызывающий город рабов распластался по равнине. Все четыре въезда, закрытые воротами, охранялись неприступными часовыми, молчаливыми силачами. Перед всеми воротами красовались высоко поднятые и видные издалека эмблемы — разорванные цепи. На холме посреди города стоял большой императорский шатер под пурпурным полотнищем с тягом, где создавались новые законы, по которым должен был жить город. Вокруг жили офицеры-гладиаторы. Дальше шел второй, более широкий круг общественных служб – сараи и кузни, амбары, хлева, общие трапезные. Свой дом на своем участке каждый мог строить, как ему вздумается, но зерно и скот – Оружие инструменты, урожай И все созданное коллективным трудом Принадлежало всем сразу Новые законы Изданные императором при основании города И записанные Фульвием Защитником Искапуи Гласили Первое Человек не может более угнетать и подавлять соседа своего Из алчности и в борьбе за жизненные блага Ибо всеобщее братство Берет на себя заботу обо всех Второе Отныне никто никому не служит, сильные не подчиняют слабых, а за получивший мешок зерна не порабощает оставшегося без добычи, ибо все работают на общее братство. Третье. Потому никто не может ни набирать продовольствие более чем на полдня, ни накапливать в доме своем иные изделия и товары, ибо все будут кормиться от общего котла в больших трапезных, как подобает братьям. Четвертое. Также и все потребности в материалах для строительства, для вооружения, благополучия жизни и здравия будут удовлетворяться в обмен на труд каждого, по силам его, на общее благо, на строительстве домов, ковки мечей, возделывание земель и охране скота. Каждый дотрудится, не покладая сил и не отлынивая, а благо добудут да всем дадены поровну. Пятое и да будет устранена любая вероятность, чтобы один получал преимущество над другими при строительстве, торговле, в обладании собственностью, сверх доли его или монетами. А потому луканское братство упраздняет золотые и серебряные монеты и монеты из неблагородных металлов. Кого же уличат во владении таковыми? Карой тому изгнание и смерть. Таковы были продиктованные Спартаком законы, которым подчинялась жизнь в растущем городе Солнца. То были невиданные законы, но при том они оказались стары, как сами горы. Когда только началось строительство лагеря и копание в земле, были найдены остатки мифического Сибориса, познавшие непогоду стены, глиняная посуда, разбитые вазы, видевшие век Сатурна, память о котором свято хранится в народе, век, когда царили справедливость и добро. Открыты были надписи, в которых рассказывалось о герое Ликурге и о государстве спартанцев с общими складами и трапезнами. И не были ли новые законы Спартака все равно как древний камень, помнящий прикосновение рук давно умерших людей и сохранивший пыл их отлетевших душ. Вдохновение предков теперешних жителей Фурий осталось жить в самой этой земле. И теперь жители эти, собираясь перед воротами, наблюдая, как растет новый город, качая головами и почесывая в затылках, все равно внутрь их никогда не пускали. Вспоминали давно позабытые легенды и сами оказывались под их властью. То были легенды о добром царе Агисе, об острове Панхеи, мечтах старика Платона, о республике разума. Все это изучалось, конечно, в школе, но тогда вызывало скуку и улыбки. Классику снисходительно почитывали, подобно тому, как сегодня снисходит к замшелому прошлому. Эти легенды были прекрасны, но давно уже покрылись пылью и не имели никакого отношения к настоящему. Так полагали жители Фурии. И вот какой-то самозванный фракийский князь, а в действительности, по слухам, всего-навсего презренный гладиатор из цирка, появился вдруг ниоткуда разбил римлян и возвел город, где запросто осуществятся самые невероятные мечты. Разве на такую невидаль не стоило поглазеть? А город рос. Рос за глухими стенами, разбегался прямыми улицами, громоздился складами и трапезными. Законы его были неслыханны, но справедливы и неумолимы. На холме и в центре города стоял, охраняемый двумя шеренгами часовых, императорский шатер, откуда исходили законы. А в укромном месте, в углу, образованном стеной и северными воротами, были воздвигнуты кресты для нарушителей законов. Не проходило дня чтобы несколько нарушителей не издохли на крестах в интересах благоденствия всех остальных, служа всем остальным назиданием своими переломанными членами и вывалившимися черными языками. Содрогаясь в последней судороге, казненные проклинали шатер на холме и все государство солнца. Глава 4. Сеть. Переговоры, предшествовавшие заключению союза между императором и городом Фурии, Велись не по правилам. Представители городского совета ждали сюрпризы. Сами делегаты, направленные императором в торжественный переговорный зал фурийской корпорации, оказались людьми весьма своеобразными. Сморщенная адвокатишка с лысой шишковатой головой и высокий робкий юноша, не смевший поднять глаза и то и дело красневший, сходящим под тонкой кожей высокого лба синим желваком. Оба не производили серьезного впечатления, они были одеты немыслимым образом и понятия не имели о дипломатическом протоколе. Два главных советника Фурий были неприятно удивлены обликом партнеров и не знали, как им быть. Когда один из них, старик с глазами чуть на выкоте, произнес традиционную тираду «О вашем господине, славном победителе Рима, величественном императоре», лысый коротышка прервал его словами Ты говоришь о Спартаке? Мы думали, вы знаете, кто он такой. Достойный советник был совершенно сбит с толку этими словами. Его коллега, толстый деляга, владелец крупнейших смолокурен силы, пришел ему на помощь. «Нам известно», — начал он, — «что ваш предводитель горцует на белом коне и владеет атрибутами, доставшимися от претораварения. Перед ним носят фасции и топоры. Это императорские знаки отличия» но разумеется дело не в формальностях и все же позвольте кое что уточнить порядка ради произнес стряпчий из капуи дело не в фасциях и не в боевых топорах а в другой символике могущества хотя вы правы формальностями можно пренебречь закончил он саркастически какова эта символика спросил пожилой советник въедливый любитель точности как мы только что слышали бойко сказал деляга Формальностями можно пренебречь. Пожилой недовольно покачал головой, но продолжать не стал. Мысленно он отметил, что даже в этом разговоре о символах кроется подвох, и весь предполагаемый союз — сплошной подвох. Начались конкретные переговоры. Защитник Фульвий, потирая лысину и покашливая, внес от имени своего императора следующее предложение. «Город Фурии заключит союз с армией Спартака, и таким образом выйдет из-под власти Римской республики. Выплата Риму подушного налога, десятины и муниципальных отчислений будет прекращена. Все поля, пастбища и прочие плодородные земли возле города и вокруг него, принадлежавшие прежде Риму, становятся собственностью муниципалитета. «Асмолокурни?» – спросил Деляга. «Те, что являются государственной собственностью, перейдут в собственность города». «Договоры об аренде с частными лицами, не проживающими в городе, будут аннулированы». «Отлично», — одобрил Дородный. «Пока что все звучит разумно и достойно одобрения». «Есть ли у вашего князя полномочия разрывать чужие контракты?» — спросил старый советник, но на него никто не обратил внимания. Фульвий продолжал. «Кроме того, мы предлагаем следующее. Город Фурии будет объявлен вольным портом». Римские пошлины на ввозимые и вывозимые товары более взиматься не будут. Это будет относиться к торговле как с заморскими, так и с римскими портами. — Что это значит? — спросил старик. — Это тоже символ. Я не разбираюсь в правилах торговли, но мне казалось, что союзы заключаются в военных целях. — Все очень просто, — вдохновенно ответил ему Деляга. — В Фурии превзойдут порты Бурундизий, Тарент, Метапонт, и другие, и превратятся в важнейший порт Италийского юга. А это богатство города, и кто знает, быть может, конец римской торговой и судоходной монополии. «Море кишит пиратами», — напомнил старик. «В море неспокойно?» «С пиратами мы тоже заключим союз», — спокойно объяснил Фульвий. «С пиратами?» — в ужасе вскричал старик. «С этими бандитами, убийцами, злодеями, недостойными доверия» наступила неприятная тишина. На сей раз ошеломлен был и Деляга, хотя на его лице ничего нельзя было прочесть. Участие в переговорах Эномая сводилось к приклеенной к его устам смущенной улыбке, поэтому фурийцам пришлось дождаться конца приступа кашля у Фульвия, чтобы услышать объяснение неслыханного союза с пиратами. «Почему бы и нет?» — начал тот. «Пиратство, такое же последствие римской торговой монополии на море, как грабежи на суше, последствия крупного землевладения. Разница лишь в том, что пираты Киликии, как вам известно, гораздо лучше организованы, чем жалкие бандитские шайки до появления Спартака. Это настоящее военно-морское государство с адмиралами и строгими законами. Царь Митридат заключил с ними союз. Римские мигранты из окружения Сертория тоже. Рим называет это пиратством а на самом деле это священная война угнетенных на море. Вот и мы заключим с пиратами союз и привлечем их в свое луканское братство. «Почему бы тогда не с самим Митридатом?» — насмешливо спросил Деляга. «Всему свое время», — парировал защитник. «Переговоры с ними впереди. И с эмигрантами в Испании?» «И с ними тоже», — отвечал защитник, пристально глядя на собеседника близорукими глазками. Престарелый советник только качал головой, уже не пытаясь чего-либо понять. Деляга изучал посланцев Спартака в непотребных одеяниях, совершенно несмыслящих в тонкостях дипломатии. Он еще не разобрался, присутствуют ли при историческом событии или на позорном фарсе. Он бы многое дал, чтобы знать, как отнеслись бы к этим переговорам Крас, Помпей, любой другой выдающийся римский государственный деятель, окажись он их невидимым свидетелем. Скорее всего, он бы улыбался, забавляясь тем, каких послов прислал зазнавшийся гладиатор, возомнивший, что можно решить судьбу мира, ударив по рукам со старикашкой греком и воротилой невысокого пошиба. Все это чистое любопытство и детство взять хоть желание этих людей вести переговоры, а не войти в город и просто взять то, что им приглянулось. Кто бы смог помешать победителям в Аринии? У Фурии нет ни крепостных стен, Немало мальски приличного гарнизона, о чем Спартаку известно не хуже прочих. Один старикашка не мог взять в толк всех этих тонкостей и относился к происходящему всерьез. Тем не менее, раз эти люди желают вести переговоры, значит, надо попытаться выбить из них как можно больше. Таков был единственный разумный подход в столь безумной ситуации. «Все это замыслил ваш предводитель, фракийский князь?» — спросил Деляга под конец. Эти замыслы давно носятся в воздухе, сказал защитник. Оставалось только захотеть их осуществить. Что ж, молвил Деляга, это ваше дело. Мы не уполномочены его обсуждать. Позвольте вернуться к теме переговоров. Меня интересует, какие обязанности будут на нас возложены в рамках этого союза, или, если напрямик, что вы от нас хотите. Очень просто, любезно ответствовал защитник. Мы хотим чтобы вы добровольно отдали нам все то, чем мы могли бы с легкостью завладеть силой. Советник чуть не упал в обморок. «Звучит слишком неопределенно», — пролепетал он. «Это чересчур односторонний подход». Однако Фульвий сухо и не очень цивилизованно отмел возражение и изложил требования. Корпорация уступает территорию между реками Гратис и Сиборис, армией рабов, которая будет строить на ней свой город. Корпорация берет на себя снабжение армии строительными материалами и продовольствием, пока армия не сможет обеспечить себя сама. «Какова ваша численность?» – осведомился Деляга, как ни в чем не бывало. «Пока что нас 70 тысяч», – последовал ответ, – «а скоро будет 100 тысяч и больше. Тут и обсуждать нечего», – решительно заявил советник. «Наше население 50 тысяч, и мы не можем содержать вдвое больше людей, чем насчитывается нас самих». «У нас большое поголовье скота», — сказал Фульвий, «которое удовлетворяет около трети нашей потребности в мясе и молоке. Кроме того, вольный порт Фурии будет завозить еду извне, а также металлы и другие материалы, необходимые для изготовления оружия». «Кто будет за это платить?» — спросил Деляга. «Платить будем мы сами», — заверил Фульвий, отчего Деляга во второй раз с начала переговоров утратил хладнокровие. Оно вернулось к нему, когда защитник добавил. «Мы сами установим цены. Согласие корпорации, разумеется. Не можем же мы диктовать всем лавочникам цены, по каким им продавать вашим солдатам огурцы и селедку?» «В этом не будет необходимости», — заверил его Фульвий. «Мы будем закупать все, что необходимо для города целиком, ибо наше общество кооперативное, а деньги мы, между прочим, упраздним». Выдержав длительную паузу, во время которой он боролся с желанием высказать все, что думает о столь безумных проектах, Деляга перевел дух и молвил. — Вы сами решаете, как поступать у себя в лагере. — Разумеется, — сказал Фульвий. — Но говорить больше пристало не о лагере, а о городе, потому что мы сразу приступим к строительству нашего города-солнца. — Как возвышенно! — пробормотал Деляга. Снова возникла пауза. В голове у него вертелись такие мысли. «Пусть эти дурни делают, что хотят». Он думал, что фурием уготована худшая судьба. Участок для строительства лагеря был раньше по большей части римской собственностью. Спартак отобрал его у римлян и подарил корпорации, а она, в свою очередь, дарит его Спартаку. Все это можно было бы осуществить проще, без юридических сложностей, но раз уж этим людям так важны символы, что ж, пусть радуются. Другое дело, будут ли они следовать условиям договора. Увы, в фурии в их власти, и договор, пусть сомнительный, это все же лучше, чем никакого договора. В целом, Деляга был очень доволен. Повернувшись к своему престарелому коллеге, он произнес, «Условия нелегкие, но их можно принять к рассмотрению. Что скажешь?» Старик посмотрел на него своими выпуклыми глазами и сказал, «Я почти ничего не понял». Прошу посла фракийского князя ответить на один вопрос. Я слыхал, будто вы собираетесь забрать все наши деньги, дома, жен, дочерей и слуг, и вообще все поставить с ног на голову. Это правда? Уверен, что все это досужие сплетни, поспешно проговорил Деляга. Мало ли что болтают, нельзя же все понимать так буквально. Он улыбнулся двум посланцам, выражая улыбкой полное понимание и желание сотрудничать. Эномай зарделся от этой улыбки и опустил глаза. Ему не хотелось взаимопонимания с этим человеком. Он предпочел бы оказаться за много миль отсюда. Он с тоской вспоминал кратер Везувия, где все было так просто. Но Фульвий ждал подобного вопроса и приготовил точный исчерпывающий ответ. Но сейчас в смятении понял, что позабыл свою заготовку. Ему было неудобно под взглядом старика, собравшегося выслушать ответ. Под выпуклыми глазами у старика были мешки, от глаз разбегались во все стороны морщины, но взгляд был ясный, смышленый. Защитник и писатель Фульвий почему-то вспомнил сейчас своего отца, чего с ним не случалось много лет. Ему становилось все больше не по себе, он испытывал угрызение совести, отвратительное состояние. Наконец он выдавил. «Мы стремимся к законности и порядку», Только это будут новые законы и новый порядок. Он закашлялся. «Пустые речи», — заключил старик. «Ты произносишь просто слова, посол фракийского князя, и избегаешь точных ответов. Вот ты распространяешься о пошлинах, импорте, символах, а я спрашиваю, отберут ли у меня дом». Теляга поперхнулся. «Об этом нет речи». Он снова бросил умоляющий взгляд на Эномая но тот все не поднимал глаз. «Неправда», — сказал упрямый старик, «только об этом и стоит говорить всерьез. Если у одного есть дом, а другой хочет им завладеть, то никакого союза у них не получится, будет одно лицемерие». Фульвий потерял дар речи. Старик все больше напоминал ему отца, давно забытого. То самое чувство, что заставило юного Эномая опустить ресницы, лишало его доводов, сразу превратившихся в бессмыслицу. Прямым и ясным был только путь насилия, а в глазах старика читалась ясная, величественная глупость. Хронист Вульвий только что сделал открытие, лишившее его красноречия, и открытие это гласило «Бывает глупость, перед которой не устоит никакой ум. Бывают несправедливости, настолько вошедшие в кровь и в плоть людей, что посрамят справедливость». Природное достоинство собственника делает нелепым и противоестественным желание неимущего завладеть его собственностью. Защитник Фульвий принял решение и вскинул голову. В следующую секунду он инстинктивно пощупал свой череп, на котором, сидя дома на чердаке, всегда набивал шишки, колотясь о стропила. Этого стропила ему теперь очень не хватало, к новой жизни он привыкал с большим трудом. «Ты вправе задать этот вопрос», — сказал он старику и опять замолчал. Деляга облегченно перевел дух. Эномай устремил на него вопросительный взгляд. В глазах старика читалась детская доверчивость. Фульвий покашлял и продолжил. «Цели, преследуемые нашим движением, и...» Он еще раз кашлянул. «Фракийским князем ведут, конечно, к коренной смене системы и условий жизни по всей стране». «Однако достижение этих целей — дело далекого будущего. В настоящий момент мы хотим всего лишь обеспечить безопасность городу, который будем строить, и надежность нашим союзам. Так что союзникам нечего нас бояться». «Никаких беспорядков?» — спросил старик. «Вы не станете отбирать у нас дома и засылать в город своих людей, подстрекающих наших рабов к неповиновению». Защитник снова подпрыгнул на месте. Снова потер голову в том месте, где ее полагалось ушибить, а не существующее бревно. Отсутствие бревна всерьез его беспокоило. Ему казалось, что под бревном при постоянной угрозе удара у него лучше варили мозги. Уж не сказалось ли отрицательно излишняя свобода на его мыслительных способностях? Орда рабов никогда не уразумеет, почему нельзя переманивать на свою сторону рабов из соседнего города. Тем не менее, от возможности такого переманивания придется отказаться, иначе нечего и думать о мирном проведении эксперимента в строительстве города Солнца. Фульвий молчал, вспоминая беседу в его первую ночь в лагере Спартака. Снова закон обходных путей, неподъемный вес все новых требований и условий, отягощающих каждый шаг. Фульвий охотно прервал бы переговоры. То, во что он всегда отказывался верить, оказалось верным. Единственным прямым путем остался путь чистоты. Но разве чище были пути Нолы, Суесулы Калатии? Чище ли проткнуть копьем брюхо благородного старого советника, чем... Да, это правильнее, чем идти на сомнительные компромиссы, соглашаться на условия, которые не поймет никто и никогда. — Мы не отберем у вас дома и не будем засылать подстрекателей, — выдавил он. «Ты удовлетворен?» «Я принимаю твой ответ», — звонко, с легкой дружью в голосе проговорил старик. Слуги принесли прохладительные напитки. Договор был составлен в спешке и немедленно подписан. Обе стороны торопились и решили не обсуждать мелочей. В документе «Спартак» был назван всеми мыслимыми титулами иноземного князя. Возражений против этой словесной мишуры более не последовало. Такие вот и другие подобные им переговоры предшествовали основанию города. Ему предстояло стать городом солнца, и жизнь внутри его стен никак не должна была зависеть от жизни снаружи. Горожане были свободны от соблюдения законов и порядков окружающего мира. Однако с момента основания город оказался связан с существующим порядком вещей тысячами нитей. Город угодил в невидимую сеть. А тем временем приближалась весна. Город быстро рос на пустом месте. Его планировали на семьдесят тысяч жителей, а в его стенах уже помещалось сто тысяч. Росли амбары, кузницы, общественные трапезные. В углу у северных ворот прибавлялось крестов, на которых умирали те, чьи жизни были прерваны во благо всеобщего благополучия. Тот, кто не сумел подчиниться суровым законам свободы. Глава пятая. Новичок. Среди множества новичков, приходивших в город, оказался юноша по имени Публибор. Он сбежал от своего хозяина Гигиона, хотя и у него ему жилось вовсе неплохо. Матрона и та поколачивала его нечасто, когда у нее уж совсем портилось настроение, и в такие моменты другие страдали посильнее, чем он. Однако до его слуха донесся призыв города Солнца, Тогда еще не был заключен союз, запретивший посланцам Спартака вербовать рабов из фурий. Призыв посеял в его душе семя нетерпения. Семя дало росток. И вот молодой раб очутился в городе-лагере. Там, среди десятков тысяч людей, он был незаметен. Он пришел с нетерпением в душе, с мысленными картинами новой жизни, расписанные гонцами Спартака в те дни, когда им еще можно было улавливать новые души. Он шагал по новым чистеньким улицам, чувствуя изумление и испуг. Никто не обращал на него внимания. Все были очень заняты, всем было некогда. Люди строили, стучали молотками. И не с кем было поделиться своей жгучей радостью. Вот он. Он пришел в город солнца. Войти в ворота оказалось нелегким делом. Ворота охраняли суровые стражники, надменные, как все люди в форме. «Эй, парень, ты куда?» окликнули они его презрительно. Он честно ответил, что пришел жить вместе с ними по новым законам Луканского братства, что до утра этого дня оставался рабом и вот сбежал из фурии от хозяина. Однако его искренность не сделала надменных стражников дружелюбнее. Они как были, так и остались враждебны. Неужели они не поняли его слов? Нет, кажется, они все поняли, но все равно сказали ему. «Вход воспрещен», Возвращайся, откуда пришел, к своему хозяину, ибо ни один раб из фурий не может быть допущен в город, так сказано в договоре, подписанном с советом фурий. Вот и ступай, покуда цел. Однако Публибор отказывался уходить. Он все кричал, что они его не понимают, что это страшное недоразумение, ведь он раб и хочет жить в городе рабов, где правит справедливость и добро». Когда же солдаты, сперва смеявшиеся, а потом уставшие от его криков, попытались отогнать его силой, он уцепился за воротный столб и стал кричать, что было мочи. «Не смейте! Хочу к Спартаку! Он меня обязательно примет!» И слезы из глаз. А был он юноша робкий и незлобивый, никогда в жизни не устраивал такой кутерьмы, поэтому ему было ужасно стыдно собственных воплей. К воротам стекалось все больше людей полюбопытствовать, в чем причина шума. Так что, в конце концов, одному из стражников пришлось, сплюнув, тащить его в город, командиру стражи. Юному публибору только того и надо было. Он утер слезы и снова сделался робким и податливым. Далеко шагать не пришлось. Хижина командира находилась всего в нескольких шагах от внутренних укреплений. Это была деревянная лачуга с матерчатой крышей, прожигаемой солнцем. Вокруг лачуги стояло и сидело плотной кучей немало народу. Все они от усталости глядели в землю. Среди них были и дети, и кормящие матери. Рядом бездельничала охрана. Часовой, приведший Публибора, поговорил с одним из солдат и ушел обратно на свой пост. Публибору было велено ждать вместе со всеми. Он уселся в пыль, довольный, что все-таки проник в город. Время шло. Солнце палило все сильнее, люди, сидевшие в пыли вокруг публибора, переговаривались между собой и утоляли голод тем, что принесли с собой. Мамаша кормили грудью надрывающихся младенцев. Здесь, под охраной солдат, собралось несколько сот человек. Время от времени в хижину вызывали новую партию людей. Те, в кого тыкали пальцем, радостно торопились внутрь. Больше их не видели, они уходили в другом направлении. «Это все новенькие?» — обратился Публибор к мужчине, сидевшему с ним рядом. У того было заостренное птичье личико с длинным носом и близко посаженными, стреляющими туда-сюда глазками. «Бродяга!» — решил Публибор. Астролицый жевал хлеб с луком и не обратил внимания на вопрос. Вместо него отозвалась женщина с болезненным желтым лицом. «Ты не из каменоломни?» — спросила она, покачивая на колени старшенького младенца — не выпускавшего из ротика ее дряблый сосок. «Нет», — ответил Публибор, — «я из фурий Он с готовностью рассказал бы ей больше, но она сразу отвернулась и принялась усердно качать ребенка. Его ответ ее не интересовал. Бродяга перестал есть. «Раз ты Фурий, значит, тебя отправят во Свояси», — предупредил он. «Они здесь не хотят неприятностей с магистратурой. Спартак нынче смирный». «Нет, меня оставят», — уверенно сказал Публибор. «Спартак не прогоняет тех, кто хочет к нему присоединиться». «У Спартака есть заботы поважнее тебя», — возразил бродяга, ни секунды не смотревший в одну точку. «Вчера он принимал послов Метридата, сегодня у него переговоры с людьми Сертория. Тогда тебя ли ему?» «Эту тоже отправят», — шепотом заключил он, указывая на желтолицую женщину. «Нечего болтать», Добродушно буркнул один из солдат охраны, вытирая пот под шлемом. «До каждого дойдет черед». В хижину повели очередную партию. Женщина повернулась к публибору. «Тех, кто скаменоломен, они оставляют», — сообщила она как-то торопливо и снова отвернулась, не нуждаясь в ответе. Не переставая качать ребенка, она отняла у него левый сосок и сунула в ротик правый. Ребенок как будто спал, не обращая внимания на ползающих по лицу мух еще бы не оставлять тех кто сскоминоломин воодушевился бродяга указывая на широкоплечих мужчин с блестящими от пота голыми торсами сидящих спокойно в углу уж для этих то молодцев дело всегда найдется а такие как я для их государства солнца не годятся старые ведьмы подавно не годятся смотри у нее грудь что удряхлой козывыме молока в ней сто лет как не бывало публи бору стало также тревожно как до того перед воротами. — Сюда стекается так много народу? — спросил он испуганно. — Много — не то слово. Бродяга обвел жестом всю окрестность — поля, горы, море. Но троим из четырех приходится уходить, несолоно хлебавши. — А я думал, в городе солнце найдется место для всех бедных и униженных, — сказал Кублебор. Бродяга скорчил рожу. — Шутки шутишь. И снова стал жевать свой хлеб. Однако все кончилось благополучно. К вечеру Публибор был вызван в хижину вместе с другими новенькими. Солдаты забыли доложить, что он пришел из фурий, и ему, молодому и сильному, разрешили остаться. Он был принят в Луканское братство. На завтра должно было начаться обучение военному делу. К тому же его записали в плотницкую бригаду, строившую курятники но остаток дня оказался ничем не занят, так что новичок отправился бродить по улицам новорожденного города Солнца. Все люди здесь были ему братьями, но все до одного оказались ужасно заняты, и ни у кого не находилось для него времени. Он был слишком робким, чтобы самому завести разговор, но с радостью преодолел бы свою робость, если бы кто-нибудь его поощрил. Но поощрения не было. Он задержался у кузницы, где два перепачканных с ног до головы парня, примерно его возраста, раздували меха. Третий, постарше, держал на наковальне раскаленную железку, а четвертый взмахивал над головой тяжелым молотом и со звоном опускал его. От звона можно было оглохнуть, от разлетающихся искр ослепнуть. Публибора радовала мысль, что и кузнецы — его братья. Он вглядывался в их лица, считая, что они должны быть озарены счастьем, ведь они свободны и живут по новому закону. Но они косились на свою заготовку как на врага и помалкивали. Кузнец с щипцами сплюнул и выругался. Неужели же они не ценят перемену в своей жизни? Неужели уже забыли, как жили раньше? Публибор не смело поприветствовал их. В ответ один из четверых оглянулся и безразлично сплюнул. Слюна была черной. Публибор заспешил дальше. Жилые хижины и палатки по большей части пустовали. Время было рабочее. Склады вытянулись по линейке. Заостренные пирамиды, ослепительно белые и безрадостно серые, на немилосердном солнце. Сараи, мастерские и трапезные были деревянные, из толстых бревен, привезенных на белых буйволах с гор. Постройки еще пахли лесом, Из стыков текла смола. Публибор свернул на широкую улицу, плавно поднимающуюся вверх по склону. На холме были видны просторные шатры из шкур, и среди них самый большой шатер под пурпурным стягом на высоком шесте у входа. Публибор остановился, сердце его омыло горячей волной, глаза наполнились слезами. Но подходить ближе не хотелось из-за хмурых толстошеих стражников. Публибор побрел назад. Снова он шел по улицам, между саманных домов и мастерских, снова заглядывал в лица, ища в них хотя бы лучик радостного возбуждения. В квартале африканцев, чернокожих гигантов с толстыми губами, короткими курчавыми волосами, круглыми, незлобивыми глазами, ему улыбались, но хриплых звуков, издаваемых этими людьми, он понять не мог. «Сколько же на свете разного Люду! Неужто и эти его братья?» Неужто и они мечтают о государстве Солнца? У них другие боги, другие тела, другие мозги. Один тащил на плече дерево с содранной корой, до того тяжелое, что даже три таких юнца, как Публибор, не сдвинули бы его с места. Гигант остановился, посмотрел на Публибора сверху вниз, отчасти дружески, отчасти с опаской. Улица была пуста, солнце жгло по-прежнему. «Тяжело!» — сказал Публибор. — Тяжело? Гигант величественно указал на горы. Решил, наверное, что паренек спрашивает, где растут такие деревья. — Тяжело, тяжело, — повторил Публибор смущенно и сделал вид, словно поднимает с земли тяжесть. Гигант испуганно помотал головой. — Нет, дерево он ему не отдаст. Он издавал какие-то звериные звуки, скулил, казалось, вот-вот зарыдает. Боится, что у него отберут бревно, боится плюгавого публибора. Юноша был поражен. Наверное, раньше с ним до того плохо обращались, что он опасается любого, кого не встретит. Публибора посетила удачная мысль. «Спартак!» — крикнул он, и, улыбаясь, показал пальцем в направлении шатра под флагом, уверенный, что это будет чернокожему понятно. Но тот ни с того ни с сего ударил его в грудь и пустился бежать. На бегу он оглядывался и испуганно вращал глазами. Волна радости, несшая публибора с самого момента бегства из дома Гигиона, постепенно схлынула. Он устал от бесцельного шатания по улицам и не мог избавиться от ощущения нереальности происходящего. Нелегко было вырваться из паутины повседневности и привычек. Всего за час до бегства ему еще казалось, что у него не хватит отваги для такого поступка и потом в решающее мгновение перед воротами ощущение что все происходит во сне не покидало его так что сцена со стражниками и его собственные пронзительные вопли мало его тронули и только теперь когда радостью утихла сменившись замешательством он приготовился к неожиданностям он уже едва не валился от усталости когда его окликнул женский голос молодая женщина сидела на пороге длинного деревянного барака и обирала длинными худыми пальцами зерна с кукурузного початка. Внутри работали другие женщины, тоже не терявшие времени зря. Он оказался перед одной из больших общественных кухонь, стряпавших для трапезных. Публибор не понял слов женщины, но его поразил тембр ее голоса, хрипловатый и одновременно приятный, звенящий, как прикосновение дорогой ткани. Он остановился, покраснел и сказал виновато. «Я новенький». «Вижу», — сказала девушка с улыбкой, не отрывая взгляд от початка. Она сидела, склонив голову, поэтому он не видел ее глаз, только ресницы, овал лица и растрепавшийся узел волос. Она обращалась к нему по-гречески. «Как же ты видишь?» — спросил он. Вместо ответа она улыбнулась. Зерна падали с очередного початка в миску. Бросив обобранный початок в ведро, она взяла следующий. О публиборе она, казалось, забыла. Пришлось задать ей новый вопрос. «Ты давно в братстве?» «Что? Я говорю, ты в братстве давно?» Она мелодично рассмеялась и откинула голову. Наконец-то он увидел на долю секунды ее глаза. «После Нолы я в братстве». Он не понимал, что тут смешного, поэтому задал вопрос, естественно вытекавший из предыдущего. «Ты довольна?» Теперь она обошлась без смеха, отделавшись одной улыбкой. «Дай-ка мне еще початок. Не этот, большой». Она снова посерьезнела и стала быстро сыпать зерна в миску. Публибор почувствовал, что превращается в посмешище, и что лучше продолжить путь. Но вместо этого он сказал. «Наверное, ты сбежала от своего хозяина, там, в ноле». «Его убили», — ответила она, не прерывая своего занятия. «Ты радовалась, когда его убили?» «Чему тут радоваться?» «Ну как же, теперь ты свободна? Раньше хозяин мог сделать с тобой все, что ему вздумается». Казалось, она сейчас снова рассмеется, но она всего лишь удивленно посмотрела на него. «Это верно, мог». «Мог, например, выпороть тебя», — продолжал Публибор. «За что же меня пороть?» «Мог бы, если бы захотел», — упрямился Пуглибор. «Разве это так ужасно?» Публибор задумался. Он сам не знал больше, что думает, чего хочет. Чтобы долго не молчать, он спросил. «Свобода. Разве это не чудесно?» «Какая разница?» — проговорила она безразлично. «Мне ведь все равно приходится работать. Свободен тот, кому не надо работать». «Раньше ты работала на хозяина», — А теперь мы трудимся на себя. Разве это одно и то же?» Она взяла новый початок. «Нет, ни одно и то же». Буркнула она устало. Он еще постоял перед ней, не находя, что бы еще сказать. Наконец, хмуро попрощался и побрел прочь. Она не подняла голову и не ответила на его прощание. Кукурузные зерна, повинуясь ее тонким пальцем, градом сыпались в миску. Он все больше уставал а потом и проголодался. Надо было спросить у девушки, как добраться до трапезной плотников. Больше он никому не смел обратиться со своим вопросом. Он забрел в кельтский квартал, состоящий из скрытых соломой домиков, сложенных из грубых глиняных кирпичей. Здесь было не слишком чисто. Он вспомнил белые веранды и сады на крышах фурий, тени от колонн. Казалось, все это было давным-давно, много лет назад. Сейчас его хозяин, старик Гегион, возвращается, наверное, с утренней прогулки, забавляется с собакой и по-детски отвечает на ворчание Матроны по поводу его публибора отсутствия. Здесь, на внешнем кольце, улицы были почти пусты. Все либо работали, либо ели. Встречались только потные толстяки в грубых блузах с лохматыми усами и придирчивыми взглядами. Варвары из Галлии. Публибор добрел до широкой открытой площади у внешней стены, недалеко от северных ворот. Площадь была совершенно пуста. Он решил пересечь ее и спросить у Часового при северных воротах, как пройти в трапезную, как вдруг у него замерло сердце. В левом углу площади, рядом с Орвом, он увидел три деревянных шеста с поперечинами, на которых висели люди. Головы они уронили на грудь, Ребра их выпирали, грозя прорвать кожу. Руки и ноги были противоестественно вывернуты, кисти рук привязаны к поперечинам, так что они походили на птиц, подвешенных за крылья. Никогда прежде публибор не видал распятых и был всеобщим посмешищем, так как отказывался посещать казни. Сейчас он привалился к стене от испуга. В следующее мгновение его вывернуло. Когда он открыл глаза, Один из распятых медленно поднял голову и посмотрел на него. Темный бесформенный язык выполз изо рта и медленно заскользил по зубам. Сначала вправо, потом влево. Взгляд прирос к публибору. Тот царапал ногтями стену, в горле пересохло. Он то ли давился, то ли хрипел, то ли рыдал. Потом лицо распятого, особенно кожа вокруг глаз и рта, покрылось морщинами. Видимо, то была попытка улыбнуться. Он несколько раз сглотнул. Об этом свидетельствовали судороги горла. Потом закрыл глаза и опять уронил голову. Сперва он попытался перестроить подбородок на плече, но голова быстро свесилась на грудь. Кто-то дотронулся до руки Публибора. Он испуганно оглянулся и увидел невыходящего из тени стены стражника. «Что ты тут делаешь?» Публибор не смог ответить. Он таращил глаза на стражника в форме римского солдата и в низко надвинутом шлеме. «Небось, новичок, ступай себе, нечего здесь болтаться». «Почему?» — выдавил Публибор, указывая подбородком на три шеста и дрожа всем телом. «Почему так с ними поступили?» Стражник пожал плечами и ничего не ответил. Его взгляд тоже был устремлен на распятых. Через некоторое время он отвернулся и вытер с лица пот. «Это ради дисциплины, для острастки других», — проговорил он. «Если дать им попить, они еще протянут. Так что ступай, по добру, по здорову». И снова Публибор побрел по улицам города. Он сам не знал, сколько времени он слонялся. Ему казалось, что это продолжалось вечность. Ему чудилось, что распятый все еще смотрит на него». Снова и снова он видел распухший язык, елозящий по зубам, сначала вправо, потом влево. Но когда уставшие ноги окончательно отказались его держать, а желудок стало жечь голодным огнем, видение померкло. «Это ради дисциплины, для острастки других», звучало в ушах объяснение стражника, человека, знающего, что к чему. «Что ж, раз Спартак распинает людей, значит, у него есть на то свои причины». Постепенно Публибор успокоился и даже набрался храбрости, чтобы спросить дорогу к трапезной. Так он оказался в только что сколоченном длинном деревянном бараке. Стыки свежих досок еще были покрыты смолой, как и во всех постройках города. Садясь на скамью, за бесконечно длинный неровный стол, становясь частичкой бесконечно длинного ряда утоляющих голод, касаясь локтями локтей своих соседей по обеим сторонам, он почувствовал, что снова все в порядке, что праздничная радость, охватившая его при входе в город, вот-вот вернется. Работников кормили густым супом из кукурузы и лука. На каждые шесть человек приходилось по большой миске, из которой они поспешно хлебали большими ложками. Помещение было так велико, что одновременно суп могла хлебать сотня таких шестерок. Люди за длинным столом насыщались по большей части молча. Пот от дневных трудов высыхал на телах медленно, усталость не проходила, и все же в бараке стоял мерный гул голосов. Пятеро, с которыми Публибор делил миску, то и дело цепляли ложками его ложку, но воздерживались от брани. Публибор уже любил всех пятерых братской любовью, но не осмеливался к ним обращаться, чтобы не ляпнуть глупость, чем, судя по всему, занимался весь истекший день.